27 сражение за академию 1 у выхода издания из з действительно шел бой сэм просто не успел бы так быстро спуститься а значит сотрудники т а й н о й канцелярии смогли прийти в себя после неожиданного нападения и начали оказывать организованное сопротивление я же приземлился на противоположную крышу всеми силами стараясь не обращать в н и м а н и я на многочисленные крики и просьбы о помощи доносившиеся со всех сторон «Сейчас у меня была одна цель — спасти свою семью. Вот когда они окажутся в безопасности, можно будет подумать о помощи другим». В этот момент крыша под моими ногами содрогнулась от попадания в дом какого-то снаряда. «Дальше!» — крикнул пробежавший мимо меня испанец. Он в мгновение оказался на краю здания и тут же понёсся по воздуху к следующему. Стоило мне подняться в воздух, как внизу прозвучало еще несколько взрывов, после которых крыша начала обваливаться. Ничего себе! Либо там сражаются серьезные бойцы, либо кто-то начал применять тяжелое вооружение. Я не особо разбираюсь в военных примочках, но, учитывая современные технологии, не удивлюсь, если у состава 18 есть какой-нибудь гранатомет, способный с одного выстрела сложить целое здание. Тем временем мы прошли еще несколько крыш. «Теперь вниз!» — скомандовал испанец и без промедления спрыгнул с крыши. Даже пластины свои использовать не стал. Просто спрыгнул с третьего этажа, ловко приземлился и, как ни в чем не бывало, побежал к припаркованной тачке. «Это что получается? Я так же смогу, когда стану титаном». «Весело!» «А вот мое приземление прошло не так удачно». «Все-таки этот элемент техники к р ы л ь я в давался мне сложнее остальных. И ведь я еще не начинал применять их во время маневренного боя, как это делала Райли». Пока разбирался с посадкой, испанец выбил дверь одной из машин и положил сестру внутрь. Я забрался следом. «И как ты собираешься ею управлять? Тут же автопилот!» Он похлопал себя по карманам, после чего достал оттуда необычное устройство размером со спичечный коробок. «Знаешь, какое преимущество есть у титанов?» — спросил испанец, положив неизвестный аппарат на приборную панель. «У нас есть доступ к новейшим разработкам!» В этот момент машина завелась, и из динамиков послышался голос Олеси. «Николай, добрый день!» — поздоровалась виртуальная помощница, видимо, приняв нас за владельца машины. «Куда собираетесь ехать?» «Это он так просто взломал бортовой компьютер машины!» «Смотрю, малейцы тоже на месте не стоят в плане разработок». «Академия имени ш о й с к о г о скомандовал испанец. «В этом районе включен красный режим тревоги, введен полный запрет на полеты». Титан снова склонился над прибором и нажал несколько кнопок. «Академия имени Шуйского!» — отозвалась Олеся. «Вылетаем». Лететь было минут пять, так что у меня появилось какое-то время, чтобы остудить голову и придумать план действий. «Вот заберу я Минами и Ханака. Дальше-то что? Понадобится отыскать егеря, а также Кейлу и Артёма. На Императорский дворец мне плевать, если честно. А вот то, что было атаковано поместье Орловых, сильно резануло. Неужели я смогу улететь, оставив своих друзей на произвол судьбы? Думаешь, стоит ли улетать?» Испанец словно прочитал мои мысли. «Интересно, что я думаю по этому поводу». «Да». «Тебе надо бежать, как только заберешь ближайших родственников». «А как же, друзья? Домовая обслуга?» Я неожиданно вспомнил про к о л а в р а т а который всю жизнь прослужил дворецким в нашей семье. «Они могут спрятаться и переждать. Даже если переворот окажется удачным, не думай, что новая власть начнет репрессии». Испанец на пару мгновений задумался, после чего добавил. «Точнее, кого надо, посадят или устранят». «Но в этот список точно не входят какие-то там студенты. А вот если они окажутся рядом с тобой, то они произвольно могут попасть под горячую руку. Ты уже был целью, так что у групп нападавших должен быть список целей». Машина резко взмыла вверх, пропустив под днищем несущийся на скорости рейсовый автобус. Судя по полыхающему днищу, тот потерял управление и совсем скоро разобьется об землю. «Надо еще учитывать, что ты официально считаешься мертвым. Пока мы добрались до машины, я уже успел посмотреть сеть, и одной из новостей было нападение на твой кортеж. Если бы не последующая атака на Академию, Императорский дворец и поместье Орловых, это было бы главной мировой новостью дня». «Но там же был не я. Так им об этом откуда знать?» — пожал плечами Титан. «Кортеж разгромили до такой степени, что трупы надо опознавать». «А этим займутся ещё не скоро. Знаешь, возможно, это даже к лучшему. Нам бы сейчас скрыться по-тихому, чтобы все продолжали считать тебя мёртвым». Хотел было возразить, но внезапно понял, что так действительно лучше. Ни тебе покушений, ни преследования моих родственников. В инсценировке собственной смерти определённо есть плюсы. «Сначала спасём родных, а потом будем принимать решения». Неожиданно сзади послышалось шуршание. Это Райли начала приходить в себя. «Что это было?» Она держалась за голову и, непонимающе, озиралась по сторонам. «Вы меня похитили, что ли? Зачем?» «Совсем сдурела», — вопросом на вопрос ответил я. «Твои коллеги атаковали тайную канцелярию и попытались убить тебя». «Понятно», — спокойно ответила она. «А куда мы летим?» «В академию. Там идет бой». «Значит, они все-таки начали». «Ты что-то знаешь об этом?» Райли покачала головой. «Ну, как сказать, около полугода назад я предоставляла Лилит план по захвату власти. Точнее, это был не совсем план. Скорее, мои мысли по этому поводу. И одним из пунктов было нападение на Академию Шуйского». «Но зачем?» — с холодом в голосе спросил я. «Во-первых, там учатся дети многих благородных семей». «Возьми моих заложники, и часть родов прекратила бы свое сопротивление. Но все же это не основная причина. Светлана Федоровна является главным сторонником нынешнего императора, и она бы никогда не приняла переворот, тем самым поведя за собой всех, кто готов сражаться за прошлую власть. А мы не хотим гражданской войны. Точнее, я не хотела». Пока Райли говорила, моему взору предстала невеселая картина. «Все пространство вокруг Академии было задымлено». стоящие неподалеку дома горели, а вот на самой территории учебного заведения явно шел бой. «Снижаемся!» — скомандовал испанец и одновременно с этим развязал несколько мешочков на поясе. «Дайте мне пыль, я тоже хочу сражаться!» Титан посмотрел на меня. «Ты ей доверяешь?» Я едва заметно покачал головой. «Тогда вопрос решен. Оставайся в машине и не вылезай. Попробуешь сбежать, лично отыщу и прикончу». тебе понятно?» Испанец говорил голосом, не терпящим возражений. Он даже ответа слушать не стал, выскочив из машины еще до нашего приземления. Я же повернулся к сестре и серьезно произнес. «Если ты действительно с нами, оставайся здесь. Не светись. Мы вернемся. И тогда, может быть, я смогу начать тебе доверять». «Хорошо», — тихо ответила Райли. Я сдержанно кивнул и вышел на улицу. «Какой план?» «Главный бой идёт у ворот, так что нам туда не надо. Где твоя сестра стёти прячутся?» Во втором корпусе на четвёртом этаже. Взгляд испанца на время расфокусировался. Видимо, поднимал планировку здания Академии. «За мной!» Он сорвался с места, но побежал не к главному входу, а в сторону арен. Добраться до Академии без приключений не получилось. За несколько метров до забора на нас выскочили шестеро полностью экипированных бойцов. Вокруг каждого из них плавала пыль, сверкающая черными всполохами. Испанец сделал резкий прыжок и оказался между ними. А дальше произошло то, чего я еще никогда не видел. «Титан» взорвался сумасшедшей комбинацией ударов. Причем проделал это на такой скорости, что даже под боевым трансом я не успел за всем проследить. Всего две секунды, и вся «шестерка» свалилась на землю, не подавая ни малейших признаков жизни. Мой будущий наставник хмуро осмотрел тела бойцов, после чего подобрал один из автоматов. «Умеешь пользоваться?» «Немного», — честно ответил я. Он кинул оружие мне. «Когда есть возможность, используй огнестрел. День может оказаться долгим, поэтому не стоит тратить пыль направо и налево. Береги заряд». «Понял», — кивнул я и проверил обойму. «Полный рожок. Живем». Получается, мы наткнулись на резерв. Они настолько не ожидали нашего появления, что даже выстрелить не успели. Так быстро с ними разобрался Титан. Пока я проверял оружие, испанец уже махнул через забор и крикнул, чтобы я следовал за ним. Первое, что бросилось в глаза, когда мы оказались на территории Академии, это множество раненых студентов. Кто-то отползал к кустам или в сторону здания, другие же, пригнувшись, бегали между пострадавшими и пытались им помочь. «Твари! Им же не надо было нападать на студентов! Зачем? Хорошо хоть добивать не стали. Судя по звукам, основной бой шёл где-то у главного входа. Небось нарвались на светку и получили отпор. Вот и испанец, судя по встревоженному виду, думал так же. «Вы можете помочь Светлане Фёдоровне?» — обратился я к «Титану». «Судя по звукам, во втором корпусе никого нет. Я заберу сестру и тётю, отведу их к машине, а потом отащу вас». Мужчина еще раз посмотрел в сторону, откуда звучали выстрелы, а потом покачал головой. «Мне о дали четкий приказ защищать тебя. о б е с т и о н а бестия, справится». Остановившись недалеко от второго корпуса, испанец осторожно выглянул из-за стены. «Человек десять, не меньше. Трое у входа, остальные патрулируют этажи». «А это вы как поняли?» «Специальный мод», — ответил он, показав на г л а з а жалко использовать часто не выйдет начинает сбоить новая технология дорабатывается еще понятно шеоптом произнес я так чего делаем идем я дам а вот ты испанец посмотрел по сторонам после чего продолжил сможешь забраться на крышу технического здания и оттуда перебраться на крышу корпуса так я и отсюда могу взлететь много заряда потратишь раз обнаружишь себя два а разве мы не справимся с ними «Я же видел, как вы этих шестерых у забора уничтожили. Они даже понять ничего не успели». «Эти несколько сильнее, к тому же держат периметр и начнут пальбу сразу, как мы покажемся». «Нет, я все равно справлюсь, но не уверен, что тебя не заденет в процессе. Поэтому поступим более разумно». «Но...» «Никаких «но», боец!» «Выполняй приказ!» Спорить смысла не было, поэтому спустя минуту я уже осторожно выглядывал с крыши технического здания. Отсюда было видно, что испанец готовится применить что-то новенькое. Вокруг него парили четыре дротика в полметра длиной, а само тело Титана полностью облепилось ранговой пылью. «Пошел!» — пришло мне личное сообщение от наставника, после чего он сразу же выскочил из-за стены и рванул в сторону противников. Те моментально среагировали и, спрятавшись за укрытие, открыли плотный огонь. Но, судя по всему, защита испанца без труда справлялась с выстрелами. Он просто продолжал бежать вперед, а через пару мгновений зашвырнул один из дротиков в первого врага. Оружие легко прошило насквозь созданный щит, а потом и его владельца. Казалось, что сейчас он возьмется за остальных, но «Титан» неожиданно подпрыгнул и скрылся в окне второго этажа. Тут я и опомнился, вспомнив, что вообще-то у меня свое задание. С помощью крыльев уже через несколько секунд я был на крыше второго корпуса. Тут было четыре этажа, значит, мои сейчас прячутся на последнем. Выпустив побольше пыли, зашел внутрь. Внизу прогремело несколько взрывов, а потом кто-то отчаянно закричал. «Надеюсь, что столь сильный вой принадлежал кому-то из наемников». Оказавшись на этаже, я первым делом прислушался. Вроде тихо. «Олеся, у тебя же есть план этого корпуса?» «Конечно, он в открытом доступе». «Где находится кабинет генетики?» Виртуальная помощница ответила спустя несколько секунд. «Сейчас прямо до поворота. Там направо. Нам нужен третий кабинет с левой стороны». «Спасибо». На автомате поблагодарил я и осторожно двинулся вперед. Дойдя до поворота, я шагнул вперед и сразу же бросился обратно. Оказалось, что по коридору двигалось двое вражеских бойцов. Из-за этого чертова грохота не было ничего слышно. Это сработало как в хорошую, так и в плохую сторону. Да, я не услышал, что они бродят по этажу, но и они не заметили моего появления. Однако надо было срочно что-то придумывать. Совсем скоро они дойдут до класса генетики, и тогда может произойти непоправимое. Ну хорошо, была не была. Создав несколько воронов, выбежал из-за угла и тут же пустил очередь из автомата в спину того, кто шел справа. На второго напустил рой, с которым он, н а д е ю с ь не справится. Бойцы оказались не слабыми. Что пули, что вороны ударились о защиту и не смогли ее пробить. Но эффект неожиданности все-таки сработал. Спустя мгновение я оказался рядом с одним из них и, создав вокруг ладони кастет, сделал несколько быстрых ударов в живот и голову. Тут же краем глаза заметил, как в меня летит огненное копье. Присел, одним из воронов перехватил чужое оружие и швырнул его обратно во владельца. Но и на это он успел среагировать, развеяв атаку за несколько сантиметров до собственного лица. Тем временем второй успел очухаться и, отпрыгнув на несколько шагов, осыпал меня градом из камней и осколков. «Щит справился». Но стало понятно, что сражаться с двумя опытными ратниками, а в том, что это были они, я уже не сомневался, у меня не получится. Пустил еще один рой на отскочившего противника, а сам кинулся в рукопашку на огневика. Вот здесь было легче, так как этот боец был явно заточен на атаку. Каждый из моих ударов достиг цели, а с последним я вообще перегнул, снеся врагу половину головы. «В этот момент в спину прилетело что-то тяжёлое. Меня припечатало к стене, а после я понял, что не могу пошевелиться. Судя по всему, какой-то аналог вводной тюрьмы, только у владельцев земляного класса. Да, техника рискованная, так как ты тратишь на неё слишком много ранговой пыли. Но в сражении один на один она себя окупала. От кого защищаться, если твой враг не может пошевелиться?» Меня развернули в воздухе, и я увидел, как наемник, держась за раненый бок, неспешно идет к упавшему оружию. Затем он несколько секунд смотрел на меня и удивленно произнес. «Воронов, ты же должен быть мертв! Надо дуло...» А в следующее мгновение его снесло автоматной очередью. Так как большую часть пыли он потратил на удерживающую меня технику, защититься у мужика не вышло. Упав на пол, я поднял голову и с удивлением увидел Райли. Она тяжело дышала и держала в руках автомат. «Живой?» — с выдохом спросила она. «Ты что тут делаешь?» «За вами пошла. Потом подобрала нейтральную пыль у этой ш е с т е р к е которых вы уложили у забора. Она, конечно, не совсем не подходит, да и синхронизация так себе, но все равно лучше, чем ничего». Джонс подошла ко мне, откинула автомат и подала руку. «Ярик, ты можешь не верить мне, на то есть причины, поэтому предлагаю тебе такой вариант. Считай, что у меня просто свои разборки слилит. Мы пройдём этот путь вместе, а уже потом решим, как жить дальше. Идёт?» Спорить было глупо. «Да и не в той я сейчас ситуации. Не в той». «Хорошо». Я поднялся на ноги и прошёл к кабинету генетики. Два стука и... Тишина. Как только открыл дверь, В меня прилетел воздушный кулак. Защита без труда справилась с такой слабой техникой. В углу сидели Ханака, Минами и еще две неизвестные мне девочки. Нормально так, я их спасать прилетел, а мне такой теплый прием организовали. — Ярик! Мина сорвалась с места и бросилась ко мне на шею. Ханака же была более сдержана. Она только поднялась на ноги и улыбнулась. В этот момент из коридора послышались ругательства на испанском. То, что это именно они, стало понятно по переводу о л е с я Спустя пару секунд в кабинете показалось лицо испанца. а ц е л он быстрым взглядом осмотрел присутствующих. «Ты специально только девушек собирал, что ли?» «Ладно, нет времени обсуждать. Все готовы идти?» «Судя по звукам, с р а ж е н и я двигается в нашу сторону». Я отцепил от себя минами. Раненые есть. Все были целы. «А ты откуда здесь взялась?» — спросил испанец, увидев Райли. «Помочь решила». В этот момент о защиту Титана ударилось несколько огненных копий. Он развернулся, повел ладонью, а потом перед нашим взором показалось висящее в воздухе тело одного из противников. «Сколько ваших на территории Академии?» Тот попытался плюнуть в испанца, и его тут же прошило четырьмя дротиками. «Коммерда!» — говнюк не сдержался. Договорить он не успел, так как во дворе перед зданием послышались сильнейшие взрывы. Подбежав к окну, увидел, что у самого входа стоит света, а с другой стороны на нее несутся около сорока человек во главе с сестрами Цветковыми. «Кажется, уйти по-тихому нам не удастся».